«Мой добрый каноник, где вы?» Подумала Консуэла, созерцая заросли белой сирени, кусты роз, целое поле нарциссов, гиацинтов, фиалок. «О, Фридрих, прусский, да благословит вас Бог! Ведь длительные лишения и горести, которые я испытала из-за вас,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 Самым сильным из всех чувств Консуэла была теперь жажда свободы, потребность в свободе, столь естественной после долгих дней неволи. Поэтому она испытала ни с чем не сравнимое наслаждение, выбежав на просторы и увидев широкие аллеи, которые оказались еще обширнее благодаря искусному расположению густых кустарников и тропинок.